Виктор Пелевин «Смотритель» Часть первая. Орден желтого флага. Что счастье, довольно что не трушу, Влача свое ничто через нигде, Покуда черти чертят эту душу Подобно быстрым вилам на воде. Из монастырской поэзии. Приписывается Никола Первому по другой версии написано павлом алхимиком и изменено никола I под влиянием декадентов в утерянном павловском оригинале якобы было волоча свой крест мальтийский в темноте где троица сию рисует душу подобно быстрым вилам на воде в пользу этой гипотезы говорит то что в ветхой россии времен павла действительно распространены были вилы с тремя зубцами против этой версии некоторая амбивалентность термина троицы в устах павла алхимика предисловие я долго размышлял имею ли я право писать о себе прежнем в первом лице наверное нет но в таком случае этого не имеет права делать никто вообще в сущности, любое соединение местоимения «я» с глаголом прошедшего времени «я сделал», «я подумал» содержит метафизический, да и просто физический подлог. Даже когда человек рассказывает о случившемся минуту назад, оно произошло не с ним. Перед нами уже другой поток вибраций, находящийся в ином пространстве. Поэтому мудрые утверждают, что человек не может открыть рта, не солгав. Я вернусь еще к этой теме. Меняется только количество неправды. Когда человек говорит «вчера я выпил, и теперь у меня болит голова», это приемлемая ложь, хотя между вчерашним свежим кавалером и сегодняшним похмельным страдальцем часто не остается даже визуального сходства. Когда же человек заявляет, например, «Десять лет назад я занял тысячу глюков на покупку уже сгоревшего к настоящему моменту дома», эта фраза вообще не имеет никакого смысла, кроме судебного. Во всех прочих отношениях былой заемщик и сгоревший дом уже ничем не отличаются друг от друга. Я собираюсь рассказать о себе молодом, и правильнее было бы, конечно, писать про Алексиса, мое официальное имя. Или хотя бы про Алекса. Это значит «беззаконник» на смеси греческого с латынью, шутил мой куратор Галилео. Но именовать героя, которого по-настоящему знаешь изнутри, словом «он» — это литературщина чистой воды. Повествование теряет достоверность и начинает казаться выдумкой самому рассказчику. Поэтому я решился писать от первого лица. Но прошу помнить, что герой молод и наивен, иные на измыслия я мог приписать ему ретроспективно. Я в таком случае, нечто вроде телескопа, сквозь который я нынешний, гляжу на пляшущего в пространстве моей памяти человечка, а человечек глядит на меня. Я почтительно посвящаю свой труд памяти Павла Великого, императора-алхимика, неузнанного на ветхой земле, и оставившего ее ради лучшей доли. В самое начало я помещаю отрывок из тайного дневника Павла. Пусть он послужит вводным очерком к моему повествованию и избавит от нужды давать исторические справки. Алексис II Декиже. Смотритель Идилиума. Один. Латинский дневник Павла Алхимика. Часть первая. Полное собрание сочинений. Том четырнадцатый. Страницы сто вторая, сто двенадцатая. Перевод. 1782. Де докта игноранция. Веселый брат Фридрих... Вернее, было бы называть его дядюшкой, но масонство не предполагает таких обращений. Пишет, что путешествие по Европе, предпринимаемое мною под именем графа Северного, могло бы войти в его учебник военной хитрости. Фридрих верно замыслил этот труд, когда маршал Геморрой обошел его с тыла, отрезав от последних греческих радостей. Но на деле моя задача не так сложна, как он думает. Венциносные лицемеры Европы так заворажены собственным хитроумием, что обмануть их не представляет труда и простецу, коим я, вслед за Николаем Искузы, искренне полагаю себя самого. Иллюминаты, самое зловредное и вероломное из нынешних европейских течений, достойны места в учебнике Фридриха куда больше. Их тактика отменна.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 А со всех сторон дикарство заставляет наших антиподов задуматься о побеге точно так же, как это делаем под гнетом своей утонченности мы, европейцу. Брат Бенджамин весьма колоритен. Здесь шутят над его меховой шапкой, а он заворожён Версалем и Трианоном. Думаю, из него получился бы неплохой король Америки».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 считающегося великим фехтовальщиком. Как легкомысленно со стороны Франца Антона было принять вызов. Но Бритер назвал его «Чарлатано» — редкое итальянское ругательство, с которым Франц Антон, по несчастью, знаком. Вчера еще он смеялся над Карлом V, а сегодня увидел в случившемся «Пуан Данер» и таков разумнейший из людей, мне известных —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 Говорят, когда человек гибнет охваченной жаждой мести, дух его и вправду может доставить серьезные неприятности. Но главное, Франц Антон жив и считает себя теперь героем-дуэлянтом. Как любит повторять он сам. все шут. Понимаю королей, запрещавших поединки под страхом суровой кары. Поистине.